стрессоустойчивость, что у вас ассоциируется со словом «стресс». Вообще, как вам стресс? Какие у вас ассоциации? Запишите первые фразы. Думаю, что среди них будут гнев, усталость и нервное напряжение. То есть стресс у нас обязательно ассоциируется с чем-то негативным. На самом деле стресс — это нормальная человеческая реакция на меняющуюся ситуацию. Скажем так. Процесс адаптации к новой ситуации и называется стрессом. Это нормальная реакция организма на изменения. Как это происходит? Вот живет человек в зоне комфорта. При этом не обязательно ему в этой зоне именно комфортно, ему в ней привычно. Это знакомая для него зона. Человек просто живет и большую часть времени действует на автомате. С утра он встал с закрытыми глазами, сунул ноги в тапочки, с этими же закрытыми глазами пошёл на кухню, протянул руку за кружкой с водой, выпил её, поставил и на автомате пошёл чистить зубы. И вот если вы с утра встали, ноги в тапочки впихнули, зашли на кухню, протянули руку, а кружки нет. Ну, потому что вы с вечера случайно поставили её в другое место или муж её переставил. И вот вы раз, рукой хватаете эту кружку, а кружки нет. И это новая для вас ситуация, непривычная, и даже такая мелочь требует адаптации. И вы чувствуете сначала некую растерянность. Для вас это столкновение со стрессом, с реальностью. Затем происходит всплеск энергии, и вы ищете, где, где кружка. Потом вы ее находите и расслабляетесь за чашкой чая. Стресс — это парабола. Это ваша реакция на перемены. К этой кривой мы еще вернемся, она всегда действует одинаково. Так вот, стресс — это нормальная реакция, адаптация к переменам. Изначально стресс не несет никакой негативной нагрузки. Стресс возникает на любую перемену, на неправильно поставленную чашку, а уж тем более на сложности на работе, на переезд в другой город, на рождение ребенка. И стресс всегда проходит в три этапа. Сначала этап некоего страха. Страха, столкновения, выброса адреналина. Затем кривая вспышки, всплеска адреналина, очень продуктивной деятельности. А затем спад, это выдерживание. Таким образом, организм реагирует на разные новые события. Стресс не истощает, а скорее добавляет вам энергии, добавляет эмоции. И как раз без стрессов люди живут в депрессивном состоянии. Помните, напрасно нас буря пугали. Вам скажет любой моряк, что буря бояться вам стоит едва ли. В сущности, буря пустяк. В буре лишь крепче руки, и парус поможет и киль. Гораздо трудней не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль.